Служба исследований попросту регулярно отправляла исследовательские команды, подобно одуванчику, разбрасывающему семена, зная наверняка, что им найдется работа, если не на Либре, то на соседней планете или еще на какой-то, о которой они и не слышали. Правительство слишком нуждалось в Уране, чтобы ждать, когда до Земли за несколько световых лет дойдут сообщения. Уран был как золото старомоден, но необходим. Он стоил того, чтобы его добывали на других планетах и отправляли на Землю. Он стоит того, чтобы менять его на людские жизни. Невесело думал Пью, наблюдая за тем, как высокие юноши и девушки, облитые светом звезд, друг за другом входили в черную дыру, которую Мартин назвал «адской пастью». Когда они вошли в шахту, рефлекторы на их шлемах загорелись ярче.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 Ваша основная жила находится внизу, в 36 метрах отсюда, и тянется через пять пустот к северо-востоку. Руда в жиле очень высокого качества. Надеюсь, вы знакомы с данными разведки. Добыча урана не представляет трудностей. От вас требуется только одно – вытащить руду на поверхность. Поднимите крышку и выньте. Смешок. Зазвучали голоса, но все они были одним голосом. Может, ее сразу вскрыть? Так безопаснее. Открытая разработка. Но это же сплошной базальт. Какой толщины? Десять метров? От трех до двадцати, если верить докладу. От взрыва руда разлетится вокруг. Используем этот туннель, расширим, выпрямим и уложим рельсы для работачек. А слово бы сюда завести, а хватит ли у нас стоек? Мартин, каковы, по вашему мнению, запасы месторождений? Пожалуй, от 5 до 8 миллионов килограммов. Транспорт прибудет через 10 земных месяцев. Будем грузить только чистый уран. Нет, проблема транспортировки грузов теперь разрешена. Ты забыл, что мы уже 16 лет как улетели с Земли. В прошлый вторник исполнилось 16 лет.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 Было чуть утомительно слушать, как один человек рассуждает слух десятью голосами. А может, это был один голос, выражавший мысли десятерых? «Ну и утроба», — сказал Пью, глядя в черную пропасть, куда, где изрезанные жилами морщинистые стены отражали лучи фонарей далеко внизу. «Коровий желудок, набитый окаменелым дерьмом». Щетчик Мартина попискивал, как потерявшийся цыпленок. Они стояли внутри умиравшей планеты эпилептика, дыша кислородом из баллонов. Они были одеты в нержавеющие антирадиационные скафандры, способные выдержать перепады температур в 200 градусов, неподвластные ударам и разрывом, созданные для того, чтобы любой ценой сберечь мягкую плоть, заключенную внутри. Хотел бы я когда-нибудь попасть на планету,